Он слышал, что западные страны выкуп в подобных случаях вообще не платят, потому что бы чеченцам неповадно было развивать такой выгодный бизнес. Он был полностью предоставлен сам себе. Но к этому он как раз привык с ранней своей юности, а вот к тому, что ничего не может сделать даже для самого себя, к этому привыкнуть было невозможно. Но это теперь стало так и не обещало измениться. Вообще-то он и не собирался привыкать к своей беспомощности, он просто не думал о ней, потому что в таких размышлениях не было смысла. Да, его никогда в жизни не били, потому что он всегда был высокой, широкоплечий, даже в детстве и никто просто не решался его задирать, и сам он не мог трогать тех, кто слабее, то есть практически всех. А теперь его били постоянно. Просто от нечего делать, даже не с целью что-то узнать. Они наверняка и сами понимали, что скрывать ему нечего, и ответить на удары было невозможно. Ну и что толку было думать о постоянном унижении? Он понимал, что... Ужас, происшедшего с ним, все-таки не в этом. Ужас был в том, что мать останется одна, и виноват в этом только он сам со своей дурацкой безоглядностью. Георгий никогда не думал о матери так много, как сейчас, в этих сменяющих друг друга ямах. И дело было не только в том, что прежде его жизнь, довольно разнообразная, не оставляла времени для таких размышлений. Просто он с самого начала своей юности знал. Жизнь, которой живет его мама, полная тихой постоянной опаски, — это жизнь не для него. Отец погиб, когда Георгию было четыре года. Вышел в море на сейнере, случился шторм. Георгий его почти не помнил, только знал от матери, что отец не боялся ничего, и с ним можно было ничего не бояться. — Если ты в него пошел, Егорушка, — вздыхала мама и ростом, и характером. — Все тебе тесно, все тебя тянет куда-то и страха у тебя ни к чему нет. У нее, наоборот, страх был главным жизненным чувством, то есть почти главным, сразу после любви к нему. Даже не страха, а вот именно осторожная опаска, которую Георгий никогда не понимал, и из-за которой его жизнь шла совсем отдельно от ее жизни. Но какая разница, как шла его жизнь? у него не было никого кроме матери он любил ее и все в ней любил и эту ее опаску и готовность довольствоваться малым и то что только она звала его егорушкой так просто переиначивая его чересчур торжественное имя которое каждый переиначивал по своему он знал что смысл ее жизни заключается Только в нем. И получается, он сам повернул свою жизнь так, чтобы ее жизнь потеряла смысл. — Все-таки не сразу она забеспокоится, — тоскливо размышлял он, сидя в очередной своей тюрьме, на этот раз в обычном погребе деревенского дома. — Я ж ей позвонил, как раз передведено. Георгий звонил матери редко. И потому что звонить из Чечни было просто невозможно, только когда выручали западные корреспонденты, у которых имелась спутниковая связь. И потому что он вообще не сказал ей, куда едет. Собрал, что за границу, по делам поэтому и передает ей в Таганрог с и все свои деньги, чтобы не оставлять в пустой квартире, и не надо, мам, беспокоиться. За границу теперь легко ездить, не то что раньше. Ничего особенного в этом нету, только звонить оттуда дорого не смогу часто. Конечно, она все равно наверняка беспокоилась, но и она ведь привыкла к его отдельности от нее, к его непонятной ей жизни. Может, она и не узнает ничего, — думал он, невидящим взглядом, обводя мешки с картошкой, какие-то ящики, которыми был заставлен этот просторный, по-хозяйски обустроенный погреб, — решит, что я просто забыл ее, своими делами занялся, не до нее стало. Ну, бывает же так у кого-нибудь. Может, она и не догадается. Но эти мысли уж точно были такими, какие бывают у страуса, когда он засовывает голову в песок. Георгий прекрасно понимал, что мама ни за что не подумает, будто он просто забыл ее. А что она подумает? Об этом сам он думать боялся. От этих мыслей дух его пришел Такой упадок, что из силы уходили быстро, как вода в крупный песок. К тому же его почти не кормили, предоставляя питаться сырой картошкой, и начались осенние заморозки, и рано то и дело открывалось, а кашель теперь совпадал с дыханием. К середине октября, к своему двадцать пятому дню рождения, Георгий точно знал, что доживет в лучшем случае до зимы. Только не очень понимал, зачем ему этот бессмысленный лучший случай. — Ты зачем его сюда привел? — А что с ним делать было? — Магомед сказал, у нас зачистка будет, нельзя русского держать. — А к вам не доберутся, сам знаешь. — А ты не знаешь, что с ними делают? — Пули жалко? Могли труп найти, яма свежая. Смотри, он здоровый какой. Подлечишь — продашь. Он на камеру снимал. Пленок целый мешок. Магомед сказал, можешь себе взять. Зачем мне его пленки? У меня тут что, кино? Отдай обратно Магомеду. Здоровый. Он подохнет через три дня. Не видишь, да? И кто за такого заплатит? Вы с Магомедом его от жадности держали, а мне теперь... Дальше разговор пошел на чеченском, и Георгий перестал его понимать. Впрочем, нетрудно было догадаться, о чем спорят двое рослых мужчин, которых он видел только как смутные подрагивающие пятна. Торгуются, кто его застрелит и кто будет возиться с закапыванием трупа и где закопать труп, чтобы в случае неожиданной зачистки не было претензий к местной администрации. Ему все это было совершенно безразлично. Он не вслушивался в разговор, мечтая только о том, чтобы снова потерять сознание, как все время терял его по дороге в это дальнее горное село и больше не приходить в сознание никогда. «Сильно кашляет! А если туберкулезом больной?» — услышал Георгий. Собеседники опять почему-то перешли на русский. Да все здесь вообще хорошо говорили по-русски, почти без акцента. — Как его вместе с тем держать? Заразить того? Ты будешь отвечать «да»? — За того мне Руслан голову отрежет. — Ну, как хочешь, Магомед сказал, я тебе его привел. Что хочешь, что с ним и делай, хоть живого закопай. Вот и договорились. Вяло подумал Георгий, наконец проваливаясь в пустоту. Сначала он увидел белый потолок. Такой чистый, будто его побелили только что, и ни одна пылинка не успела сесть на эту яркую до голубизны побелку. Я умер медленно. Удивленно подумал Георгий. «И где я?» Сознание возвращалось к нему как-то натужно, словно бы со скрипом, и так же натужно он начинал соображать, что загробная жизнь не может быть такой реальной, как этот потолок со следами свежей побелки. Он попытался привстать, чтобы оглядеться, но и встать не смог и лишь повернул голову. Чистым оказался не только потолок, но и вся комната, маленькая, с белыми же стенами. В противоположном углу стояла еще одна кровать, на ней лежал, отвернувшись, какой-то человек. Вдруг он зашевелился, и Георгий сразу закрыл глаза. Голова кружилась он не мог сообразить, где находится, и поэтому не хотел никого видеть. Слух у него за последние месяцы, проведенные в основном в темноте, обострился до предела, поэтому он и не глядя понимал, что происходит в комнате. Вот человек встал с кровати, подошел к нему, постоял, вздохнул, пошел куда-то в сторону, а к двери, начал стучать. Через минуту лязгнул засов и дверь, скрипнув, открылась. — Что опять? — раздался низкий мужской голос. — Укол пора делать, — ответил другой голос, совсем молодой. — Ты как доктор стал, — хмыкнул первый. — Вообще как медсестра. Зачем ему укол? Он все равно не выживет. — Не твое дело, — сердито ответил второй. — Кто за уколы платит, ты, что ли? «Нехорошо, Саша! Такой молодой, а такой корыстный!» — засмеялся мужчина. «Жизнь за деньги не купишь!» «Да что ты говоришь?» — усмехнулся молодой. «Так, может, сказать отцу, чтобы не покупал?» «Можешь сказать», — буркнул низкоголосый. «Только тогда не обижайся, что мы тебя убьем». «Не убьете, не убьете!» Кажется, молодой улыбнулся. «Бескорыстные вы мои!» «Ладно, Малик, хватит философствовать, тащи шприц!» Георгий удивился повелительности интонаций, которые звучали в этом молодом голосе. За время плена он успел хорошо усвоить несложные правила, которых невозможно было не придерживаться, и первым из этих правил было не злить охрану. Похоже, что Малик был именно охранником, а этот — второй. Кем был второй, говорившись охранником, тоном наследного принца, это было непонятно. Пока охранник закрывал дверь, потом открывал ее снова, наверное, передавал шприц, Георгий осторожно приоткрыл глаза и увидел светловолосого парня, склонившегося над ним. «Ну, наконец-то!» — весело сказал тот. «Я уж думал и правда не выживешь, а ты молодец». «Ты кто?» — с трудом выговорил Георгий. Голос возвращался медленнее, чем сознание. «Я-то Саша!» — ответил парень. «А вот ты кто?» «Никто». Пробормотал Георгий и тут же закашлялся. Он совсем не хотел обидеть этого неожиданного человека, просто вдруг понял, что не может вспомнить свое имя. — Как Одиссей! — засмеялся Саша. — Да ты не бойся! Я ж не Полифем! — Я не боюсь. Его невозможно было бояться. Он смотрел прямо и спокойно. Глаза у него были совсем светлые, близко поставлены, и все лицо его было отмечено каким-то ясным, доброжелательным вниманием. — Ты можешь набок перевернуться? — спросил Саша. — А то в ногу неудобно колоть. — А я и совсем не умею. Наставил тебе Синяков. Повернись, а? Георгий... Перевернулся на бок с трудом, но вместе с тем каким-то непонятным облегчением. Очень больно получается, спросил Саша. Укол он сделал совсем не больно, а может, Георгий просто разучился реагировать на такие мелочи. Я вообще боялся. Читал, что можно случайно пузырек воздуха ввести, и все, смерть. — Это если в вену, — сказал Георгий, снова ложась на спину. — И совсем не больно. Спасибо тебе. — Не за что! — Саша улыбнулся. — Хорошо, что ты не умер. — Ты думаешь, хорошо? Георгий тоже невольно улыбнулся, глядя в эти светлые глаза. — Конечно! — — убежденно ответил Саша. — По-моему, жизнь все-таки должна быть длиннее, чем горе.